Глава одиннадцатая. Взбучка. Колобок был в гневе. Ему не сиделось на одном месте ни минуты, и он нервно ходил по кабинету. После разгрома, учиненного ему Козловым, полковник Вольский изливал свою ярость на подчиненных, которые подставили его. «Козлы!» – орал полковник на двух офицеров. «Да вы понимаете, в какое положение меня поставили! Сами обосрались по уши, и меня в дерьмо втоптать хотите!» Самсонов и Кузмичев молча стояли перед своим начальником и виновато смотрели себе под ноги. Да мы... Попытался оправдаться Самсонов, однако начальник не позволил майору открыть рот. Да вы лопухи ушастые, констатировал полковник. Вас, как зеленых пацанов, обвели вокруг пальца. Кузмичев пришел на выручку товарищу. Адам Казимирович, вступился он. «Да мы ни на секунду не выпускали его из виду. Как только он зашел в подворотню, мы сразу же последовали за ним». «Сразу?» «Ну да, всего несколько секунд прошло». Вольский победоносно вытянулся. «Вот именно!» Усмехнулся полковник. «За эти несколько секунд и просрали всю операцию». Самсонов пожал плечами. «Так кто ж его знал-то?» Колобок подскочил на месте. «Разумеется, не вы!» – заорал он. «А еще служите в элитной структуре! Вам только на проселочном перекрестке дубинкой махать, чтобы ворон отпугивать!» Адам Казимирович расстегнул ворот рубахи и подошел к окну. Он был весьма и весьма возбужден. Однако, дав волю своим чувствам, полковник почти весь пар негодования выпустил и теперь потихоньку приходил в норму. Он взял себя в руки – и попытался трезво и спокойно рассуждать, словно пару минут назад и не было никакого разговора на повышенных тонах. «А вот ребятки сработали профессионально!» С восхищением, смешанным с иронией, произнес полковник. «Чувствуется, рука мастера, если бы не эта заточка, то можно было бы предположить, что работали сотрудники ЦРУ или иной зарубежной разведки». Поникшие офицеры вздохнули свободнее. Они поняли, что разговор переходит в деловое русло. «Присаживайтесь, не недотепы!» – снисходительно предложил подчиненным Вольский. «Разговор предстоит долгий и детальный». Кузьмичев и Самсонов молча присели на стулья. «Итак, господа», – начал Адам Казимирович, – «давайте открутим назад историю ваших похождений». Виновники молча переглянулись. Слово взял старший по званию Самсонов. «С чего начнем?» «А вот хотя бы со вчерашнего вечера». «Хорошо». Майор глубоко вздохнул и стал докладывать о проделанной работе во всех мелочах и деталях. Вольский внимательно слушал, иногда перебивал, задавая каверзные вопросы. Когда перешли к утреннему инциденту, полковник стал более придирчивым и дотошным. «Так, говоришь, его убили в считанные секунды?» переспросил Вольский у майора. «Да, в течение пяти-семи секунд», мрачно ответил Самсонов. Колобок усмехнулся и почесал затылок. «Этот случай мог бы украсить книгу рекордов Гиннесса, пробурчал он. Присутствующие только тяжело вздохнули. Им нечего было сказать свое оправдание. «А как вы думаете...» Спросил полковник. «Убийство было запланированное или чисто спонтанное?» Самсонов неуверенно развел руками. «Мне кажется, что это экспромт», – ответил майор. «Не специально же он зашел в укромное местечко, чтобы его закололи, как свинью?» Вольский махнул рукой. «Специально, не специально», – раздраженно проворчал он. «Его, несомненно, кто-то вел помимо вас». Да, вроде бы все было чисто. Колобок перевел взгляд на капитана. А ты что скажешь, Егор? Кузьмичев тихо откашлялся. Майор прав, сказал он. Вроде бы все было чисто, но вот э, мне показалось, Вольский напрягся, словно борзая, готовая к прыжку на добычу. Но-но! Капитан насупился. «Я говорю, что мне показалось...» Неуверенно промямлил Кузьмичев. «В общем, мне несколько раз на глаза попался один высокий парень. Но, повторяю, я не уверен». Адам Казимирович явно оживился. «Так-так, продолжай, голубчик». Егор напряг память, вспоминая долговязого парня. «Я его заметил на проспекте с каким-то коренастым мужчиной» рассказывал капитан. А потом мне показалось, что он мелькнул в толпе прихожан в соборе. У меня даже возникла странная мысль, что этот долговязый парень чем-то схож с нашим стариком. Однако с полной уверенностью утверждать не буду, потому что все внимание было сосредоточено на главном субъекте. Вольский повернулся к майору. «Но? А у тебя не прояснилось в памяти относительно конкурентов?» съерничал полковник. Майор оттопырил нижнюю губу и нахмурил брови. «Обратить внимание не обратил», задумчиво произнес он. «Но какое-то подспудное чувство, что мы не одни, постоянно присутствовало». Колобок удовлетворенно потер пухлые холеные ладошки друг о дружку. «Это радует», подчиненные непонимающе переглянулись. «Да неужели этот никчемный старикашка, – подал голос майор, – представлял собой такую ценность, что за ним охотились не только мы, но и кто-то еще?» Вольский пренебрежительно смирил взглядом Самсонова. «В отличие от своих подчиненных, полковник теперь знал намного больше, чем вчера. Однако выкладывать все до поры до времени не стал». «Не твоего ума дела. Вольский снова подошел к окну, и, не оборачиваясь, милостливо произнес «Можете курить!» Мужики, облегченные, радостно вздохнули и тут же полезли в карманы за сигаретами. Им давно хотелось сделать хотя одну затяжку, но дурное настроение начальника не позволяло даже заикнуться об этом. Когда в воздухе повисли клубы сизого дыма, полковник вернулся на свое прежнее место. «Ладно», — вздохнул он. «С конкурентами картина немного вырисовывается. Если они так ловко успели убрать свидетеля, то им не составило труда и документы подменить». Офицеры удивленно подняли глаза на Колобка. «А откуда им это знать?» Вольский загадочно усмехнулся. В его скривленной улыбке читалось самодовольное превосходство. «Это еще раз подтверждает то, — поучительно произнес полковник, — что конкуренты не только знали старика, но и охотились конкретно за его папкой. «Значит, нужно прочесать круг знакомых покойника», предложил Кузьмичев. «Не торопись, капитан». Адам Казимирович выдержал паузу и пристально взглянул на Кузьмичева. «Тебе, Егор, нужно напрячь всю свою девичью память и составить фоторобот долговязого парня, а потом найти его». «Поднимешь все досье и разошлешь свое произведение повсюду, от архива до сельских райотделов!» Егор кивнул головой. «Не слышу!» – произнес Вольский. «Так точно! Ну вот, теперь хорошо!» Адам Казимирович лихорадочно соображал. Немного подумав, он посмотрел на приунывшего Самсонова. «Так, говоришь, покойник решил исповедоваться?» «Ну, вроде того». Вольский прищурил один глаз. «А может, этот попы есть тот недостающий документ, которого не хватает в синей папке?» «Трудно сказать». «А ты, майор, реши эту трудную задачку», наставительно произнес полковник. «И займись-ка вот этим священником». Самсонов скривился. Уй, не люблю я этих попов! Я тоже много чего не люблю! зло усмехнулся Адам Казимирович. Однако терплю. Самсонов виновато отвел глаза. Все понятно, товарищ полковник, заверил начальника майор. Это я так, к слову. Вольский одобрительно кивнул головой. Рад слышать, сказал он. А после доложишь мне все об этом священнике? что есть и даже чего не было. «Понял. Подробно, чтобы я знал, когда он в последний раз обмочился в детском возрасте». Самсонов выпрямился. «Понятно, товарищ полковник». «Вот и хорошо». Сделав короткую паузу, Адам Казимирович встал. «Хотя, сдается мне, что золотой ключик может находиться и в другом месте. А может, дома?» — спросил майор. «И дома, и среди друзей», — задумчиво произнес старый разведчик. «И даже у дальних родственников. Эти варианты мы тоже должны предусмотреть и проверить». Кузьмичев и Самсонов понимали, что так оно и могло быть. Но чтобы быть в этом уверенными, нужно было немало попахать. А пахать и думать, особенно сейчас, у подчиненных желания не было». «И последние голубчики!» Офицеры подняли воспаленные от недосыпания глаза Навольского. «А как фамилия этого опера?» «Селезнев», – ответил Кузьмичев. Адам Казимирович многозначительно сверкнул глазками. «Так вот, надо проконтролировать нашего коллегу», – мягким тоном произнес он. Подчиненные понимающие и единодушно согласились. Поможем. «Вот и славненько!» – согласно кивнул головой начальник. «Только работа должна быть не топорной, а культурно-образцовой, чтобы комар носа не подточил». «Ясно. Тут замешаны большие тузы, ребятки, и потому право на ошибку мы больше не имеем». «Понятно. Поддержку нам обеспечат», – сказала дамка Казимирович. «Но вмешательство сверху...» Колобок назидательно поднял короткий указательный пальчик. «Только в крайнем случае!» Оба слушателя покорно закивали головами. «Так, а теперь пока разбежались, а через пару часиков быть у меня в кабинете!» Уставшим голосом промолвил полковник. Офицеры встали. «Есть?» «Обо всех, пусть даже малейших казусах и сомнениях, «Докладывать мне немедленно!» «Так точно!» Вольский махнул рукой. «Свободны!» Самсонов и Кузьмичев не заставили себя долго упрашивать и через несколько секунд испарились, оставив после себя только запах табачного дыма. Адам Казимирович устало опустился на сиденье кресла и, достав чистый лист бумаги, стал аккуратно расписывать дальнейший план действий. Так он поступал всегда, чтобы лучше удержать в памяти свои мысли и соображения, да и думалось при этом всегда свободнее».